Из ресторана я ушла одной из последних вместе с несколькими коллегами, взявшими на себя заботы об организации поминок. Убедившись, что родственники и друзья благополучно отбыли, мы простились возле стоянки такси. Домой я возвращалась пешком, хотя путь был неблизким. Оказаться одной в квартире в тот вечер я не спешила. Во дворе дома устроилась на скамейке и с полчаса провела в компании соседок, чем наверняка вызвало их удивление. Можно было отправиться в кино на ночной сеанс, но это бы вряд ли решило проблему. Рано или поздно, а возвращаться все равно придется. Я вошла в квартиру и настороженно замерла. Вновь сработала интуиция. Я была уверена. В квартире кто-то есть. Потянулась к рюкзаку, который так и стоял возле двери, и услышала «Далеко собралась?». Хоть я и ожидала чего-то подобного, но все равно вздрогнула от испуга, вскинула голову и увидела Германа. Он стоял, привалившись к косяку кухонной двери, руки сложены на груди, В глазах и голосе усмешка. — Как вы вошли? — спросила я, хотя этот вопрос в тот момент интересовал меня меньше всего. — Как обычно? Через дверь? — А ты предусмотрительная. Вещички собрала заранее. Отправляешься налегке? — Что вам нужно? — вновь спросила я, стараясь держать себя в руках. — Поговорить. «Так что проходи, не стесняйся». Он шагнул навстречу и добавил. «И без глупостей». Взял у меня ключи, запер входную дверь и сунул их в карман. «Кто вы?» «Мы ж недавно виделись. Свою биографию расскажу чуть позднее, если не возражаешь». «Хотите кофе или чая?» «Не хочу». и давай без милых женских уловок. Я пожала плечами, направляясь в комнату, повернулась к нему, собираясь задать очередной вопрос, но не успела. Он ударил меня ногой, угодив в живот, и в комнату я влетела вперед спиной, неловко приземлилась на пол. Тряхнула головой и охнула, скорее от изумления, чем от боли, хотя удар был болезненным. парень не поскупился. «Это чтобы ты сразу уяснила две вещи. Я не джентльмен. И ответы на свои вопросы получу в любом случае». «Я бы и на словах поняла», — сказала я, с трудом поднимаясь и переместилась в кресло. Он приблизился и замер в нескольких шагах от меня. В его взгляде не было угрозы. Смотрел он так, словно только что открыл новый вид насекомого и теперь прикидывал, стоит ли назвать его своим именем. Джентльменом он точно не был. А я начала догадываться, кто он такой. Олег рассказывал о своем друге, правда, имени его не называл. Закадычные друзья в конце концов разошлись по идейным соображениям, Когда-то они вместе начинали свой бизнес, но каждый видел по-своему, как следует вести дела. Олег всегда был порядочным человеком и закон уважал, даже если считал, что делу это мешает. У друга на этот счет было свое мнение. Они расстались вполне цивилизованно. Каждый пошел своей дорогой, которые развели их в разные стороны. Давняя дружба дала трещину. Они предпочли более не встречаться, потому что редкие встречи всегда заканчивались ссорами. Теперь это удивление не вызывало. «Спрашивайте», — сказала я, начав тяготиться затянувшейся паузой. «Кто убил Олега и по какой причине?» — спросил он, а я усмехнулась. «Я не знаю». и у меня нет причин что-либо скрывать. — Да ну! — язвительно произнес он. — Уверен, что есть. — И ответ на мой вопрос ты знаешь. — Знаешь! — повторил он, немного помолчав. — Я не знаю ничего такого, что уже не рассказала бы следователю. Мои слова вызвали у него смех. Он разглядывал меня... и смеялся, предоставив мне возможность теряться в догадках, то ли он спятил, то ли я. То есть я-то была уверена, спятил он, но Герман, конечно, считал иначе. И успел дать понять, что разубедить его невозможно. Он шагнул вперед, а я зажмурилась, ожидая очередного удара. Но Герман устроился на диване по соседству, сцепил руки замком, опершись локтями на колени и стал насвистывать. Он вроде бы задумался. И я по наивности предположила, что мой ответ он принял к сведению, усомнился в своей безусловной правоте и, возможно, нам удастся поговорить спокойно, без мордобоя. Я бы мог взять тебя за шиворот и отправить к следователю, — сказал он. Там бы тебе мозги мигом вправили. Вместо этого я готов для начала выслушать тебя. На твоем месте я бы воспользовался моей добротой. Со следователем я уже беседовала дважды. Вряд ли в третий раз он услышит что-то новое. «Тебя как звать, милая?» хмыкнул он. Марина, ответила я, не ожидая подвоха. Неужели? Ничего не путаешь? Хотите, чтобы я показала паспорт? Хочу. Я пожала плечами, поднялась и прошла в прихожую, достала из сумки паспорт и вернулась в комнату, протянула его Герману. Он полистал документ без особого интереса. Вновь принялся насвистывать, закрыл его, потряс перед моим носом и сказал. «Что ж, Марина Викторовна Куприенко, приятно познакомиться. А теперь сюрприз. Ксиву сделал тебе я. Точнее, получила ты ее с моей помощью». Если бы он снова ударил меня наотмашь, не достиг бы такого эффекта. Я замерла, чувствую, как все холодеет в груди. Казалось, сердце вдруг остановилось, и никакие силы не заставят его биться вновь. Не ожидала. Признаться, я тоже не ожидал. Как видишь, мир тесен. — Ну, так как тебя зовут, красавица? — Марина. С трудом ответила я. предположим кивнул он. «Вернемся к вопросу, на который ты не ответила. Кто и по какой причине убил Олега?» «Его смерть не имеет отношения к моему прошлому, если вы об этом». «Вот как!» «Надеюсь, ты понимаешь, что отвечать на мои вопросы все равно придется. Только... «Без зубов говорить тебе будет куда труднее». «А чтобы ты не считала меня упрямым идиотом, я тебе кое-что напомню». «Несколько лет назад у меня работал водителем Костя Гаврилов. У ну, тебя он, безусловно, хорошо известен. Так вот, однажды он обратился ко мне с необычной просьбой, раздобыть документы для одной девушки. Историю рассказал мутно и, вне всякого сомнения, далекую от реальности. Я ответил, что обратился не по адресу, а заодно посоветовал держаться подальше от подобных девиц. Но он был очень настойчив. В итоге я помог ему, потому что считал его стоящим парнем и очень хорошо к нему относился. Справедливости ради, надо сказать, однажды он меня тоже здорово выручил. В общем, не помочь ему я не мог, о чем впоследствии очень сожалел. Через пару недель я поинтересовался, что там с девицей. Он ответил, она уехала. На истории можно было поставить точку, но... Как-то раз он не вышел на работу... Прошло несколько дней, а от него ни слуху, ни духу. Я поехал к нему домой и нашел его привязанным к стулу, со вспоротым животом и вырезанными глазами. Надо ли говорить, что это зрелище еще долго являлось мне в страшных снах? Я стиснула руки и спросила едва слышно, когда? Что? Когда это произошло? Полтора года назад, и не нужно делать вид, что тебе это неизвестно. Может, объяснишь, чего хотели от несчастного парня, любители острых ножичков? «Надо полагать, их интересовало мое местонахождение», — ответила я, — В тот момент и Герман, и возможные последствия встречи с ним интересовали меня мало. Я думала о человеке, который поверил мне и помог, поплатившись за это жизнью. «Ну, в таком случае ты наверняка хорошо их знаешь. От него они примехонько должны были отправиться к тебе». Костя ничего им не сказал. — Не глупи. Человек не в состоянии выдержать такие пытки. Он выложил им все, по-другому просто быть не может. — Наверное. Только Костя сам ничего не знал. — Не понял? — нахмурился Герман. — Костя принес мне документы в запечатанном конверте. Он не знал моего нового имени и не знал, куда я уезжаю. Если не знаешь, что не проговоришься. Именно так он объяснил мне свой поступок. По этой причине после моего отъезда мы не поддерживали связь, и я не знала, что он погиб. Ты можешь выбить мне все зубы, а потом выбросить меня в окно. Ничего рассказывать о себе я не стану. Не расскажешь мне, значит, расскажешь следователю, пожал он плечами. «Нет», — ответила я, — «даже если всю жизнь мне придется провести в тюрьме. Там, по крайней мере, им будет куда труднее до меня добраться. Тюрьма — это все-таки лучше, чем попасть к ним в руки. Ты видел, что они сделали с Костей? Со мной будет хуже». «Куда уж хуже, милая», — съязвил он. «Не морочь мне голову». Костя погиб. И я ни минуты не сомневался, его смерть связана с тобой. С какой стати кому-то пытать обычного водилу, у которого нет ни денег, ни страшных тайн, лишь доброе сердце, из-за чего он в конечном итоге и угодил в переплет? Теперь убит мой друг. И что я вижу? Все та же шустрая девица, секретарь, И вроде бы даже любовница. У тебя на редкость красивое лицо. Я его хорошо запомнил. Правда, сомнения оставались. Все-таки я видел только фотографию. Но разговор с сестрой Олега сомнения развеял. Фамилии, имя, отчество совпадают. И здесь ты появилась полтора года назад. Олега убили вовсе не они. Иначе я бы не сидела перед тобой. «Правда, те, кто его убил, вряд ли чем от них отличаются». «Звучит немного путанно. Ты не находишь?» «Хватит валять дурака! Рассказывай!» «Нет», — спокойно повторила, — «я уже все решив. Если я расскажу тебе свою историю, ты захочешь ее проверить, и тогда они появятся здесь». «Ладно». Отвлечемся пока от твоей истории. Расскажи мне про Олега. Зря потратим время. Ты мне не поверишь. Я бы не поверила. А вдруг я доверчивей тебя? По-моему, стоит попробовать, — говорил он насмешливо, но взгляд был настороженным. Видимо, мое нежелание говорить, которое он принимал за упрямство, все-таки произвело впечатление. Вернемся к твоей фразе. Олега убили не они, но те, кто его убил, вряд ли от них отличаются. «Так кто все-таки эти таинственные они?» «Семя дьявола!» — быстро произнесла я. По его лицу было видно, он ожидал любого ответа, но точно не этого. «Чье семя?» — переспросил он, решив, что ослышался. «Дьявола!» — вздохнула я. «Как видишь, я произнесла всего два слова, а ты уже готов записать меня в сумасшедшие. Вообще-то повод уже есть. Ну, допустим, семя дьявола. А если потолковий, что это такое?» Насильники, убийцы, палачи и прочие выродки — Все, кому чужие страдания, доставляют удовольствие. Они наслаждаются мучениями других, и в этом наслаждении смысл их жизни. — Ага, — помедлив кивнул Герман, наблюдая за мной. Большинство из них не догадываются о том, кто они, но есть те, которые об этом хорошо знают. — Я не понял, коллегу все это имеет какое-то отношение? «Тебе известно, что случилось с его племянницей?» «Она погибла», — кивнул Герман. «Нет, она исчезла два года назад. Ее мать все еще надеется». «Я считал, с девочкой произошел несчастный случай», — нахмурился он. «С Олегом мы последнее время не общались. Я уже давно живу в другом городе. Ну, Кое-какие слухи доходили». Он что, надеялся ее найти? Живой вряд ли, хотя даже самому себе боялся в этом признаться. То есть он сам занялся поисками и в результате погиб. Сомнение все еще читалось на его лице, но теперь он говорил серьезно. — В тумбочке лежит папка. — Достань ее, — сказала я.